Ложные надежды? Как автор, я должен признаться, что меня беспокоит реакция моих коллег, врачей и ученых. Одна из самых больших забот врача, и в особенности онколога, это не давать ложных надежд. Мы все знаем, что для пациента нет ничего болезненнее, чем быть обманутым непродуманными обещаниями. Существует и опасность того, что некоторые из моих читателей станут наивно полагать, будто придерживаясь неких основ, они могут продолжать курить, не проводить обследование груди или отказаться от тяжелых видов лечения, например, от химиотерапии. Из-за этих тревог, вполне обоснованных, мои коллеги иногда испытывают желание сразу же отказаться от подходов, выходящих за рамки существующих методов лечения. Но это приведет лишь к тому, что мы будем идти на поводу у медицины, которая, по сути, отказывает нам в праве взять на себя ответственность за свою жизнь, как будто мы не можем сделать ничего, чтобы активно защищаться от рака до и после наступления болезни, Поощрение такого рода пассивности создает культуру безнадежности. Более того, эта безнадежность является ложной, так как все научные данные показывают, что мы можем реально воздействовать на способность нашего организма противостоять механизмам, вызывающим рак. Как раз на этом было сделано особое ударение в отчете Всемирного фонда исследований рака. В принципе, большинство случаев рака можно предотвратить. Что касается меня, я отказался пассивно покориться этой ложной безнадежности и применил на практике все описанные здесь подходы. При написании этой книги я не стремился навязать изменения образа жизни тем людям, которые не готовы это сделать. Каждый и каждый из нас могут выбрать для себя, что им больше всего подходит. Однако я решил поделиться своим опытом и знаниями, полученными из научной литературы, со всеми, кто хотел бы выяснить, Как активизировать свою роль в заботе о собственном здоровье? Хотелось бы верить, что большинство моих коллег смогут понять и разделить эти соображения.